Глава 25. Жизнь в доме городоправителя оказалась не такой уж и плохой. Госпожа Миранда после слов Джерома разительно переменилась, стала максимально предупредительной и даже несколько навязчивой, лично проследила за тем, как перестилают мою постель и обустраивают мой уголок в комнате Шарли. С девушкой я сдружилась очень быстро, буквально через день она рассказала мне о своих подростковых проблемах и мечтах. что матушка сильно хочет выдать ее замуж за богатого Лестера, и чтобы он непременно жил в центре столицы и был невообразимо богат и, желательно, их правящей ветви. «А тебе самой чего хочется?» — поинтересовалась я, усаживаясь ногами на свою кровать, сделанную из темного дерева. «Учиться!» — глаза Шарли загорелись огнем и жаждой познания. «Хочу стать ученой дамой и работать в лабораториях, где создаются эликсиры!» Я зацепилась за два слова. «Лаборатория и эликсиры». И тут же начала своеобразный допрос. «Как ты уже знаешь, я не из вашего мира. Расскажи мне кое-что». «Конечно. Только можно и ты поведаешь о своем доме». Шарли села в кресло напротив и заинтриговно заглянула в мои глаза. «Договорились», — улыбнулась я и приступила. «Итак, что такое эликсиры? Мне нужна полная информация». Ненадолго девушка задумалась, забавно сморщив аккуратный миленький носик. Это очень большая тема. Начну с того, что под землей, чаще всего в горах, находятся озера. Они наполнены водой, только она не простая, а волшебная. Эти источники обладают разными свойствами. Например, настойка, созданная на воде из озера Пим, способна лечить людей. И называют ее настойку прозаично «эликсир здоровья». Есть озеро нак. Оно может частично возвращать людям утерянные конечности. Я даже брови приподняла от такой трактовки. Как это частично? Но перебивать девушку не стала. Есть водоем Элисы, и благодаря ему создает эликсир красоты. Это ведь целая наука готовить магические настойки, и я очень хочу стать той, кто будет помогать людям. А ты знаешь, что у некоторых таких попаданцев, как я, вытягивали силы, что-то делали с их кровью? Знаю. Выражение лица Шарли стало очень грустным. Просто магически обогащенная кровь усиливает эффект эликсиров, и чаще всего получается чрезвычайно небольшой объем, и такие настойки выкупают члены королевской семьи. Король Вильям прожил 200 лет, а его супруга Леона стала красивой только не на один-два дня, а навсегда. «Выпив чью-то кровь, добавленную в ваш эликсир», негромко прошептала я, сожалея о тех людях, которым просто ужасно не повезло. вампиры». «А что такое вампиры?» спросила Шарли, заинтригованно на меня поглядев. «Чудовище, сосущее кровь прямо из своих жертв». Девушку передернула, но она не стала что-то комментировать, все прекрасно поняв. «А теперь расскажи про Ани и Алорию. Каким образом они попали к вам? Почему все считают их любовницами твоего брата? Тут попроще. Девушки бесплодны, и эликсиры здоровья помочь так и не смогли. А чтобы они не отправились в храм отвергнутых, их родители потребовали у главы рода приют. Но об этом не принято распространяться. Неспособных рожать не любят и стыдятся. Ну и общество. Ужаснулась я, в который раз подумав, что таки занесло меня не в самый приветливый мир, и розовыми единорогами тут и не пахнет. Отнюдь все совсем наоборот. Главой рода на тот момент оказался джером, верно? Да. И он взял их под свое крыло, чтобы защитить от участи стать храмовницами? — Да, — снова кивнула Шарли. — Более того, за стенами храмов долго не живут. — Это просто... — Капец, — подумала я про себя, но вслух сказала иное. — Ужасно. — Диагностики бесплодия у вас нет? — А что такое это твоя диагностика? — по слогам повторила она, успев за время разговора пересесть на мою кровать. Процесс распознавания болезни ведущий к постановке окончательного диагноза. В общем, с помощью разных методов лекарь понимает, чем именно болен человек и как его лечить. О, -о, -о! округлила глаза Шарли. Это правда, что ты вырезала у маленького мальчика что-то в животе и зашила дыру? Зачем ты понизив голос спросила Шарли. Да, у него было воспаление аппендицита, червеобразного отростка слепой кишки. У тебя есть лист бумаги уголёк? «Сейчас!» – девчушка рванула к полкам, прибитым прямо к стене, что-то поискала среди вороха каких-то бумаг, и в итоге вернулась ко мне с охапкой смятых, сероватых, шероховатых листов разной формы и странным ониксового цвета карандашом. «Вот!» – все это богатство она уложила рядом со мной, а я, вздохнув, принялась рисовать внутренние органы человека, что и где располагается. Все, естественно, условно, чтобы у Шарли сложилось верное представление. и, конечно же, показала, где находится аппендикс, рассказала, к чему приводит его воспаление и какие могут быть последствия, если не лечить. Шарли смотрела на мой импровизированный атлас внутренних органов человека, и глаза ее были круглыми, словно те глиняные миски, в которых здесь принято подавать еду. «У вас нет ничего подобного? И местные целители не ведают, как у нас все устроено внутри? Я думаю, кто-то знает, но их мало. Все держится на эликсирах». «А как же те, кто работает в клиниках для бедных?» «Они лечат по списку определенных правил», — выдала Шарли. «И резать кого-то, как сделали вы, в целом, наверное, не запрещено. По крайней мере, я не слышала ничего об этом, но как бы не принято», — пожала узкими плечиками девушка. «Примочки, настойки из трав. Вот и весь набор лекаря, не работающего с эликсирами». «В вашем мире есть маги, то есть люди, обладающие сверхъестественными способностями?» — задала я важный для меня вопрос. «Нет», — покачала головой сестра Джерома. «Проводились опыты, опускали роженец в источнике, купали младенцев, давали испить колдовской водицы, в течение нескольких лет поили, и ничего не вышло». Более-менее картина с чудотворными микстурами мне теперь стала ясна. Значит, сам мир вырабатывает нечто магическое, сосредотачивая эти силы в подземных водоемах. А бедным колдунам, пришедшим из-за пелены, просто крупно не повезло. «Мы самые обычные люди», — подвела итог девушка и через мгновение продолжила. «А теперь твоя очередь. Расскажи мне о себе. Чем занималась и что у вас там есть интересного, чего нет у нас?» «У нас другая медицина, то есть лекарское дело», — начала я с того, что мне было ближе всего. И потихоньку переходила от частного к общему и рассказала об автомобилях, самолетах, бытовой технике, самой интересной для женщин, упрощающих нашу повседневную жизнь. Стиральных машинах, блендерах, хлебопечках, пароварках, мультиварках и многое-многое другое. Шарли слушала, буквально открыв рот. Она даже дышала через раз, иногда перебивала восторженными вопросительными восклицаниями, а еще и рисовала все то, что перечисляла. Как врач-хирург я должна была владеть элементарными навыками изобразительного искусства. Но мне повезло, и я могла нарисовать все, что моей душе угодно, благодаря законченной художественной школе. Так мы и просидели до самого вечера. Опомнились лишь, когда в узких окнах стало слишком темно, и нам волей-неволей пришлось встать, чтобы зажечь масляную лампу. А еще пришла служанка и позвала нас на семейный ужин в общую столовую. Сразу же после девушки в комнату шагнул невысокий крепкий парень с охапкой дров в руках. По всей видимости, он собирался подтопить практически погасший огонь в жаровне. Свои эскизы я аккуратно сложила в стопку и сложила на одну из полок, Нужно будет их потом забрать. Чувствовала, что могут пригодиться, а интуиции я привыкла доверять».